Глава двадцать восьмая. Натану казалось, что он бродит по темноте вот уже несколько часов. Хотелось спать. Промокшая и грязная правая нога почти не болела, но онемела, и перемещать ее было все равно, что двигать тяжелый камень. Спина все еще ныла, ткань разорванной рубашки прилипла к телу. Когда мальчик попытался ее отодрать, жгучая боль стала невыносимой. Пришлось бросить эту затею. Зубы периодически стучали, но уже не так сильно. Похоже, ему становилось лучше. И холод отступал. Надо было просто поспать. Вдалеке визгливо закричало какое-то животное. Натан рассеянно прислушался. Уже не было страшно. Он просто устал. Наконец, дрожа, мальчик лег под деревом и свернулся калачиком, засунув руки поглубже в рукава и спрятав лицо в ворот свитера. Он отдохнет несколько часов или поспит до утра, а потом продолжит путь. До Нью-Йорка должно быть недалеко. Натан погрузился в приятное забытье, где не было ни страданий, ни страха, ни холода, и перестал дрожать. Шум заставил мальчика вздрогнуть. Он даже не был уверен, успел ли заснуть, но что-то его разбудило. Вернулись и холод, и острая боль в спине. В чем дело? Что за шум? Вот снова какое-то урчание вдалеке. Двигатель автомобиля. Дорога рядом! Иногда на шоссе есть фонари, по ним ездят машины, в которых сидят люди. Значит, ему помогут. Встав на ноги, Натан обнаружил, что шатается и едва не падает. Правая нога еле двигалась, перед глазами мелькали пятна. Мальчик облокотился на дерево и тихо выдохнул. Или всхлепнул. Сделал шаг другой, пытаясь вспомнить, откуда наносился звук, где же дорога. Вон она. Почти невидимая среди множества теней черная полоса, явно сделанная руками человека. Она петляла и исчезала между деревьев. Натан прищурился, сомневаясь, не кажется ли ему. Но это действительно было шоссе. Парнишка добрел до него и, как только шагнул на гладкую поверхность, испытал облегчение. Покрытие было ровным и гладким, шипы не царапали ему ноги. Можно не опасаться споткнуться о ствол дерева или провалиться в яму. Надо просто шагать, пока дорога не приведет куда-нибудь. Одна нога, потом другая. И опять, и опять. Натан тащился по дороге, глаза его были прикрыты. Тело становилось все тяжелее тянуло его вниз. Одна нога, потом другая. В правом ботинке по-прежнему хлюпало, когда мальчик ставил ногу на асфальт. Он с трудом разбирал, где шоссе и вообще едва что-то видел. Натан не заметил пару белых огней, которые с шумом неслись на него. В последнюю секунду ахнул и бросился в сторону. Машина слегка вильнула, и лицо мальчика обдало ветром, когда автомобиль пролетел в нескольких сантиметрах. Натан с трудом поднялся на ноги, начал прыгать, размахивать руками и кричать, глядя, как задние фары превращаются в красные точки в ночи. а потом разразился слезами. У него больше не было сил, он хотел к маме. И вдруг машина остановилась, развернулась и поехала назад. Подъехав ближе, автомобиль замедлил ход, и мальчик ухватил от духу сойти с дороги. Неожиданно его обуял страх, а если за рулем похититель? Замерев, Натан стоял на обочине, глядя на приближающийся свет фарф.